Глава 245. -я. Подвешенная рука. Ха! Николь не могла атаковать своего противника, поскольку гида он слишком силен. Любые выпады он отбивал, а атаковать в лоб бесполезно. На самом деле, Николь уже приготовилась к тому, что может проиграть. Но у нее всегда остается в рукаве небольшой козырь. Или даже на плече. И в этот раз случилось точно так же. Когда Гидон совершил очередной выпад, у девочки появилась возможность атаковать противника. Убежать не получится, но один удар, и противник умрёт. «А... мои глаза!» Мужчина сразу разорвал дистанцию, только чтобы защититься от точного выпада Николь. После этого он протёр глаза и тут же засмеялся. Его забавляло сопротивление девочки. Он человек, что убивал сотни других но никогда не видел такого отчаянного сопротивления. Николь подскочила вверх, приготовила нить и бросилась на противника. Он еще не был готов отбивать атаку, так что девочка целилась точно в глаза. Вот только противник слишком ловок. Он сделал шаг в сторону, всего один шаг в сторону, и легко отбил Николь обратно в сторону стены. Легкий вес играет злую шутку, и Николь полетела обратно а Гидон бросился догонять своего противника. Острие его меча врезалось в правое плечо Николь, и девочка закричала от боли. «Правая рука бесполезна, теперь она не может использовать ее в бою». Понимая это, Гидон схватил ее за левую руку и воткнул свой меч в стену. Он обмотал нити вокруг меча, и теперь Николь висела на стене. Правая рука не двигается, а левая обездвижена. Да еще и небольшая рана на боку. «Смотри, я тебя полностью обездвижил». А -а -а. Николь хотела плюнуть ему в лицо, но не смогла из-за боли в правом плече. Можно привыкнуть к боли, но нельзя ее игнорировать. Тем более такой высокий болевой порог. Однако даже в таком положении девочка не собиралась сдаваться противнику. Она сделает все, что в ее силах, чтобы не умереть». Я задам тебе последний вопрос. Не хочешь ли ты стать моим учеником? Ты смогла бы стать такой же сильной, как Великий Рейд. Один из шести героев. <плых> Николь даже попробовала засмеяться. Верно, ее противник же не знает всей правды. Но даже он высоко оценил старания Николь. Боль в животе только нарастала. Несколько сломанных рюбер давали о себе знать. Никто, кроме старика Максвора, не знает о том, что Николе есть рейд. Вместо ответа девочка собрала последние силы и пнула в живот своего противника. Сил было недостаточно, чтобы нанести хоть какой-то урон. Гиду он даже не стал уклоняться, он уже понимал, что сил у противника не осталось. «Почему ты хочешь, чтобы тебя убили? Неужто так недорога собственная жизнь?» «Не твое дело!» «Не мое. Ну хорошо. Тогда давай заканчивать». Правая рука Николь повреждена и не может двигаться. Ноги болтаются в воздухе, а левая рука полностью обездвижена. «Посмотри на себя. Ты же ничего больше не можешь сделать». Гиду он не понимал, почему девочка не собирается сдаваться. «Вот только Николь не собирается сдаваться никогда!» «А ты подумай!» Гидо ошибочно решил, что правая рука Николь полностью обездвижена, и стал медленно наблюдать за всем телом. Вот только девочка уже успела освоить манипуляцию мышцами как нитями. Даже если перерублены нервы, она сможет манипулировать рукой, пускай намного слабее, чем пользоваться ей своими силами. Однако этого достаточно, чтобы нанести последний удар по противнику. Николь аккуратно повернула мизинцем, чтобы достать клык дракона. Он служит для зацепа к стене или чтобы подтянуть противника к себе, но это не единственная его возможность. Николь потянулась к шее противника, он даже не смотрел на ее правую руку. Э Он заметил руку Николь слишком поздно, в тот самый момент, когда Николь уже дотянулась к его шее. «Всего один сантиметр длины». Но этого достаточно, чтобы нанести главный удар по противнику. Ярко-красный фонтан бил из шеи Гидона. Он даже не сразу понял, что именно произошло. Он упал на колени и по инерции вытащил меч из стены. Николя опёрлась о стену и посмотрела прямо в глаза противника. «Твоя артерия перебита». «У тебя есть всего несколько минут до смерти. Хотя нет, судя по интенсивности потока, у тебя осталось чуть больше полуминуты. Скажи мне, твоя сила, но полное отсутствие знаний, помогли тебе выиграть эту битву?» Гидон собрал свои силы, выхватил меч и занёс его для удара на Николь. Его клинок медленно направлялся к девочке. Но прежде чем он успел нанести последний удар по Николь, Она пробила его сердце кинжалом. Меч упал на пол, а он закашлялся кровью. Смертельный поединок был завершен. Глава 246. В поисках документа. Николь еще долго стояла над трупом своего противника и ждала. Она ждала, пока мужчина окончательно умрет. Любое движение или шум пугали девушку. Она боялась, что её противник может очнуться и вновь напасть на неё. «С таким противником нужно быть начеку!» Даже сам Рейд однажды спас свою жизнь, притворившись мёртвым, а потом атаковав противника в спину. А что говорить про других профессиональных убийц? Любое движение, и девочка бы вновь воткнула копьё в сердце мужчины, чтобы добить его. «Он мёртв. Больше не нужно его опасаться!» Николя доливали чувство страха за последние 10 лет своей жизни. Нет, за все 10 лет своей жизни в этом теле она впервые встретила противника, что мог ее убить. Он не смотрел на нее, как на ребенка, он прекрасно понимал. Напротив него хладнокровный, профессиональный убийца. Крейн выпрыгнул из окна и попытался сбежать из особняка. Прошло много времени, чтобы бросаться за ним в погоню и остаётся надеяться только на Максвора. «Так, теперь мне нужен документ о сборе налогов». Оставив поимки Крейна на старика, девочка, еле переставляя ноги от потери крови и усталости, побрела по комнате в поисках документа. Если судить по действиям Крейна, документ должен быть на виду, чтобы в случае нападения быстро забрать его с собой. Он понимал, что за ним могут прийти в любой момент, а потому основательно готовился к побегу. Разбитое окно тому доказательство – слишком тонкое стекло, что разбилось от одного удара. У любого аристократа приготовлена возможность быстро покинуть дом, но далеко не все успевают ей воспользоваться. Он слишком осторожен, но в то же время слишком глуп, чтобы быть правителем большой организации. Николь открыла дверку офисного стола и там же обнаружила свиток – королевский указ. Гербовая печать короля Севера, а также подпись еще старого короля – не утратившая своей силы даже после разрушения королевства. «Нашла». «Какие разрушения? Ты нашла противника, равного себе по силе?» Максфор вошел в комнату через окно. Он должен был видеть поединок, пока голубь был с Николь. Старик смотрел на Николь, на ее раны, и ему тут же стало тошно. «Ужас, да он тебя сильно потрепал». «Ничего, надо вылечить только». Если бы кто-то рассказал ей, насколько сложным будет этот поединок, Николь бы не согласилась на попытку убить Крейна. С другой стороны, она всё прекрасно понимала, что этот человек должен держать около себя сильного мечника. Можно только догадываться, почему он был один. «Я слишком много от тебя попросил. Чёрт, мне теперь даже стыдно». «Ладно, давай уже залечи мои раны». «Хорошо. Даже Матус потрепал тебя меньше». Старик посмотрел на улыбающееся лицо противника Николь и был рад тому, что хотя бы он умер счастливым. Девочка могла убить противника только благодаря тому, что месяц назад освоила новую технику, но если бы не этот прием, сейчас ее труп мог бы лежать на полу в комнате. Что бы подумал Риэль, увидев свою дочь в таком состоянии? Только за сломанную руку он выбил дуриз из Матууса и даже собирался его убить. «Боже, да ты весь покалечен!» «Мы все равно не можем рассказывать об этом Марии!» «Ладно, присыла была ранена еще сильнее, но я справился, и тут попробую». Николь упала в кресло, а старик подошел и начал исцелять раны девочки. Он не Мария, его магия исцеления слаба по сравнению со способностью матери Николь. Раны затягивались медленно, но у него получилось. Сначала старик поправил плечо, потом рану на боку а потом и сломанные рёбра. Это заняло куда больше времени, но всё это время Николь вела себя и как убийца, и как девушка. Лучшие целители могли бы перелить тебе кровь, но у меня нет такой возможности, так что придётся терпеть. Разве это возможно? Да, я читал пару дней назад отчёт о переливании крови от одного человека к другому. Самая большая проблема в магии исцеления в том, что нельзя восстановить кровь а это приводит к самому большому количеству смертей. Если такие технологии станут доступны, то уже через несколько лет количество больных заметно уменьшится. Ладно, уже всё, но нога ещё болит. Это шок. Я больше ничем не смогу помочь. Ладно, главное, что основные раны затянуты. Теперь её жизни ничего не угрожает, и девочка может отправиться домой. Но боль и недомогание продлятся ещё пару дней. «Что дальше?» «Нужно уничтожить особняк. Не хочу, чтобы Кортина вновь нашла твои следы». «И как ты собираешься это сделать?» «Не переживай. Документы у нас. Остальное не твоя проблема». «А что с Крейном?» «А вот тут проблема». Старик положил Николь на небольшое облако и понёс её за собой. Он поднёс её к большой железной двери, что защищала комнату. «Он там». Точнее, заперся, но дверь настолько прочная, что даже магия ее не берет. А что со стенами? М -м -м. Старик попытался сломать стену магии огня, но из стены тут же вылез огромный меч. Ловушка. Хорошо, что они находились достаточно далеко. Пошли отсюда! В ту ночь в окрестностях Седи Седем упал метеорит. К счастью, городское население не пострадало, только одиночно стоящий особняк на скале около моря. Теперь в нем будут проживать только рыбы и трупы.